Двадцать семь. Я выпустил руку Ольги и быстро зашагал к двери. «Что за...» Романович недоуменно посмотрела на свои руки. «Почему я не могу...» «Анна!» — громко произнес я. «Что там происходит?» Около одного из слуховых окон под крышей мелькнула тень. «В форт заехали три грузовика», — охотно сообщила Югай откуда-то сверху. «Дюжин пять человек, все вооружены». «М-м-м...» Наверное, это из Академии, подкрепление, может, без особой уверенности в голосе предположила та вредная брюнетка из свиты принцессы. Послышались выстрелы и крики. Перебили караул у ворот, идут к башням и цитадели. Невозможно, продолжила Анна. Избави Ормуз от такого подкрепления. Ну приехали. Вот тебе тихая Москва, вот тебе спокойная учёба. Вот тебе солидная охрана для высокородных детишек. Вот тебе сидена в бороду. Вот тебе деф в ребро. Основные силы сейчас в лесу, а тут такой лакомый кусок лежит и ждёт, когда его подберут. Хочешь верши кровную месть, хочешь бери ценных заложников. Если это одна из лучших магических академий, то что же творится в худших? Рассыпались по форту, ищут, произнесла Анна. Кого? в кои-то веки подала голос долговязая галичанка. «Я так думаю, всех. Кстати, сюда четверо тоже идут». Чудно. Только этого сейчас и не хватало. Ольга взмахнула руками, активируя щит и копье. И они даже на долю секунды материализовались, но затем просто-напросто исчезли. «Не трать силы зря», — бросил я, оглядываясь по сторонам. «Это шарманка». «У меня есть накопители», Девушка продемонстрировала браслеты и кольца, украшенные кристалликами праха. Что такое шарманка, ей, слава богу, пояснять не потребовалось. Побереги, ещё пригодятся, а прямо сейчас смысла тратить нет. Анна, они близко? Пару минут и будут здесь. Югай была сама невозмутимость. Будем драться? Вот ещё чего не хватало. С голыми руками на винтовки и автоматы, даже ножа ведь пирачинного под рукой нет, только тренировочное оружие. То есть, по сути, своей палки. Быстро оценил обстановку. Нас пятеро. Анна и Ольга за себя постоять смогут, но и только. Сприхвос ними принцессы скорее всего всё печально. Вход один, он же выход. Попробовать выбраться через слуховые окна на крышу, спуститься где-нибудь за тайца это вариант. "Отставить", сказал я. "Гасим свет, уходим через крышу. Анна, помогите им двоим подняться. Ольга?" "Я помогу". С готовностью вызвалась Романович. Выключателей ламп оказалось несколько, так что хорошо вдвоём этим занялись. А вот Югай пришлось попотеть, помогая влезать двум девчонкам на проходящие под крышей балки. Они оказались довольно неуклюжи. "Уже близко", едва слышно произнесла Анна, выглядывая в окно. Ольга щёлкнула последним выключателем, а я подбежал к вертикальной опоре. Подпрыгнул, оттолкнулся ногой и зацепился рукой за балку под потолком. подтянулся, забрался наверх и протянул руку Романович. Та, на удивление, легко повторила мой трюк, схватилась, и я затянул её наверх. Но уйти не получилось. Выскользнувшая на крышу Анна вернулась обратно, остановила ползущих по балке голячанок и махнула мне рукой. Ясно, враг уже рядом. Я остановил Ольгу Тронов её за руку. На удивление, она сразу всё поняла. Замерли. Темнота была некромешной, так что я всё видел прекрасно. Сидящая на соседней балке Юга и поймала мой взгляд и улыбнулась. Похоже, ей мрак тоже помехой не был. Открылась дверь, внутрь зашли четверо. Грамотно так зашли, надо сказать. У одного электрический фонарь, карабин и пистолет. Ещё двое с автоматами. У третьего карабин за спиной и револьвер в руке. Быстро обшарили лучами света тренировочный зал. Благо, что посмотреть наверх не додумались и ушли. Я выждал немного, махнул Анне и потянул за собой Ольгу, которая в темноте явно видела так себе. Впрочем, света из слухового окна было, в принципе, достаточно. Это я так думал. А вот брюнетка из свиты принцессы явно думала иначе. Потому как с воплем навернулась с балки и не упала вниз только потому, что её успела схватить подруга. Но за дверью уже послышались шаги. Я перемахнул на следующую балку, Югай тоже метнулась вперёд и в сторону. Двери распахнулись, внутрь влетели всё те же четверо неизвестных. Луч света заметался по тренировочному залу, выхватил Галичанок. "Стоять!" рявкнул тот, что был с карабином, вскидывая револьвер, похоже, что главный. Я прыгнул на ближайшего ко мне противника, ударом ноги выбивая автомат и впечатывая колено ему в грудь. В воздухе что-то про свистело, и второй автоматчик рухнул на колени, держась за горло, перебитый стальной метательной звёздочкой. Приземление хруст сломавшихся рёбер противника. Миргнули тени неизвестного с фонарём, сшибло на пол. Оставшийся враг вскинул револьвер, целясь мне в лицо. Я метнулся в сторону, уходя с линии прицела, и противник тотчас же завалился лицом вперёд. По деревянному полу прокатился окровавленный камень. В дверь осторожно заглянула Хильда, держа в руке увесистую палку. «Живее! Внутрь!» — скомандовал я. Блондинка прошмогнула внутрь, а следом за ней и Вилли с ещё одним булыжником в руке, аккуратно закрыв за собой дверь. Я даже не удивился, в общем-то. Чего удивляться, если они всё время за мной шли по пятам на пути к тренировочному залу. Брат пошёл встречаться с девушкой наедине. «Это ж прям свидание и всё такое!» Как такое без этих двоих вы вообще могло обойтись-то? Позади нас нап альспрыгнула Ольга, следом грузно спрыгнула брюнетка, а следом за ней начала осторожно спускаться и её подруга. Рядом послышался влажный хруст, и мы все, не сговариваясь, посмотрели в сторону незнакомца с фонарём. Югай оторвалась от его разодранного горла и вытерла кровь с орта. На руках, правда, крови тоже прилично было, особенно на скрученных на маняр когтей пальцах. Прошу простить. Невозмутимо произнесла Анна, увлеклась. Я прищурился, успевая заметить, как в воздухе тают несколько призрачных выхлопов ауры, похожих на хвосты. Не девять, конечно, но штук 5 было. Ты кумехо? Есть немного. Ладно, позже разберёмся. Что вообще происходит-то? спросила Ольга. Да пёс его знает, пожала плечами Хельда, подбирая с пола автомат. Ага, тяжёлый. Том с ан старого образца, то есть единственного образца на текущий 21 год, да ещё с дисковым магазином на пол сотни патронов, приправда весил фунтов 15, хоть и без приклада, но всё равно тяжеленный. Впрочем, сестра без особых усилий держала его сейчас одной рукой. "Собери всё полезное", скомандовал я, подходя к валяющемуся на полу главарю. "Анна, следи за обстановкой". Хм. "Пожалуйста". Понул его, приводя в сознание. То, что он был жив, я знал и так. Вилли не промахнулась, а намеренно метнула камень чуть ниже, чтобы не проломить ему череп. Хильда повесила автомат за спину и перекинулась с миной в камень-ножницы-бумагу. Вилли лучезарно улыбнулась, блондинка поморщилась и принялась обшаривать трупы. Югай вытащила метательную звездочку, аккуратно обтерла ее, убрала в карман форменного жакета и снова взлетела под потолок, устроившись около слухового окна. Оружие было за причинно проносить, напомнила Вилли. Оружие? недоумённо произнесла Анна. Какое оружие? Ах, это. Так это так, просто семейный оберег в виде стальной метательной звезды. Мало ли у кого какие традиции в семье? Справедливо. Так паспортов у вас голубчики, естественно, нет. Тем временем Барматал и Хилдо ловко обыскивают тела. А это у нас что? Деньги? И вы называете это деньгами? А, наш нормальный. Прямо удивительно. Дай мне. Я протянул руку. Пригодится в качестве аргумента в переговорах. Сестра кинула мне вполне приличную финку с удобной костяной рукояткой. Я за шкирку подтащил главаря к стене, выдернул у него из штанов ремень и начал быстро его вязать. Маузеровский, оценил Элли, подбирая карабин и лязгая затвором. Нет дорна. Вы, да как вы... Кое как выдавила темноволосая галичанка, чьего имени я так до сих пор и не знал. Как вы можете обирать мёртвых? Как, как стервятники. Мы с сёстрами Иуга и заодно посмотрели на неё с большим недоумением. Это просто вещи, пожала плечами Хельда и вернулась к обуску. А живым вещи всяко полезнее, чем мёртвым. И нам сейчас явно не помешает оружие, раз мы остались без магии. добавила Вилли, вешая карабин за спину и стягивая с мертвеца пояс с подсумками, набитыми патронами в обоймах. Жаль только стволы обычные, без дожигателей. Увы, дожигатели ставят только на оружие магов, да и ток колдуны часто предпочитают жечь чистый прах или порох. И в основном используют револьверы или пистолеты, а винтовки редко. Автоматы или ручные пулеметы практически никогда. «А-а-а!» Неожиданно подала голос блондинка, указывая в сторону противника, которого прикончила Анна. Вы, кажется, видели много мертвецов. Вот это нормально? У трупа дёргались ноги. Ты про ноги? Да-да, я про ноги. Но такое случается, невозмутимо произнесла снова оказавшаяся под потолком Югай. А вы можете что-то с этим сделать? Что именно? Убить его ещё раз? Сёстры хихикнули. Ко мне подошла Ольга. Что будем делать, Конрад? Ну вот, сейчас я приведу этого господина в чувство и проясним обстановку. Дочницей-то да уже. Ну и к качеству на же его сестра приложила-то. О, вроде пришёл в себя. Кто вы такие? Сколько вас? Что вам нужно? Молчит поганец. Двинул под дых, повторил вопрос. Молчит. Врезал по морде, повторил вопросы. Тот начал ржать. Значит, не хочешь по-хорошему, спросил я. Оторвал кусок материи от пиджака, заталкал в воротни приятелю, выселся ему на ноги, схватил за шею и достал нож. Не стану говорить, что больно не будет, потому что будет больно, но ты не умрёшь. Не поймёшь с первого раза, продолжим. Я вздохнул и бросил через плечо: "Слабонервные пусть сюда не смотрят. Вилли, тоже отвернись. Я тоже помню курс полевого допроса вообще-то. Проворчала сестра, но всё-таки отвернулась. И курям кто бошки-то рубил обычно? Эх. Ну и ладно. Несколько быстрых движений ножом, и пленный начал мычать и дёргаться. Губы, щёки, губы, десна кровью полны, но ущерб организму приемлемый. Помереть не должен, быстро во всяком случае. Закончил с первой порцией, вытащил кляп. Кто вы такие? Сколько вас? Что вам нужно? Учти, чем меньше у меня времени, тем больнее тебе будет. Эй, нас, наёмники, бывшие дружинники, отрябье всякое, разный народ. Кто нанял? Я не спрашивал, при деньгах. Может, бомбисты, может, ренегаты. Что нужно? Не, не знаю. Ответ неверный, прошептал я, поднося нос к глазу пленного. Я, я правда не знаю. Нам не говорили мы же. Но я слышал, слышал, что они что-то планируют. Ритуал. Ритуал, да. Кровь, древняя кровь для него нужна. Но я не знаю, о чём речь. Ой, как я не люблю такие откровения. Обычно с такого начинается что-то особенно поганое. Сколько вас? Человек 50, может, больше. Оружие. Винтовки, автоматы, пулемёты. Дороже новое с армейских складов, кажется. Ясно, сказал я и воткнул нож ему в сердце. Отвечал он довольно убедительно, так что быстрая смерть за этот честный плата. Большего он бы всё равно не сказал, а на долгое вытягивание крупиц информации совершенно не было времени. Вытер нож, убрал в сапог, встал, подобрал ремень с кабурой и под сумками из груды трофеев застегнул на себе. Достал пистолет. Штайер. Недурно. Оттянул кнопку затвора, проверяя наличие патронов в патроннике. Уже можно смотреть, буркнула Вилли. Я ж слышала, что его прикончили. Похоже, придётся что-то делать. Вздохнул я, убирая пистолет в кобуру. Кто не хочет рисковать, можете попробовать спрятаться или сбежать. Сверху послышалось хихиканье. Посмотрел в сторону слухового окна, туда, где тени были гуще. Анна Я уже сказала, что люблю загадки, с лёгким смешком ответила Югай. Так что я с тобой, Конрад Винтер. Уже хорошо иметь на своей стороне боевого оборотня, чьи способности к ближнему бою даже шарманка не может блокировать. Это полезно. Ольга, если честно, я ни хрена не понимаю, что происходит, откровенно призналась принцесса, употребив не самую высокородную лексику. Но я думаю, что с вами шансов выжить больше. Так что командуй, я с тобой. А твои? Я кивнул в сторону двух других голячанок. Брунатку, кажется, тошнило. Софья и Наталья неплохие чародейки, но без магии сейчас бесполезны. Тогда им лучше где-нибудь спрятаться. Эй, послышался протестующий хрип. И вообще, я не без Как думаешь, что происходит? спросил меня Романович, проигнорировав свою товарку. Вилли протянул мне автомат, но я покачал головой. Это ж ведь «Шепард», производство Британской Африки. Из такого и застрелиться-то проблематично. Может подвезти. Лучше уже револьвер ещё взять. Автомат взяла «Принцесса». На удивление, сноровиста перевела затвор на предохранительный взвод и уверенным движением повесила «Шепард» на плечо. «Магию вырубили. Форд захвачен», — озвучил я сначала самые очевидные вещи. «Конечно, хотелось бы сказать, что захватчики — безмозглые кретины», Ведь после того, как они возьмут в заложники отпрысков старших семей, им не жить. Но нет. Идиоты таких операций не проворачивают. Хорошо вооружены, не самый сброд, хотя и те ещё бараны. Но этими баранами командует лев, вставила Вилли. Или львы? Даже если они полные бараны, Хилда кивнула в сторону лежащих у входа тел. Этих скоро хватится. Дождёмся под ноги или попробуем вырваться, спросила Ольга. Магии нет. Вся защита тоже наверняка отключилась. А мины нет. В потёмках прорываться через поля смерти самоубийство, а дорогу они наверняка взяли под прицел пулемётов, покачал головой я. Но вообще я не люблю слышать про ритуалы и древнюю кровь. Крепости наверняка стоит на старом фундаменте, вокруг ожог, и одному Ормузду ведомо, что у нас может быть под ногами. Может так статься, что когда придёт подмога, будет уже слишком поздно. А на своих двоих, возможно, убежать не получится от того, что здесь будет. А что тут может быть, по-твоему? подала голос сидящая над нами Югай. Прорыв той стороны, пожала плечами. Прорыв орды тварей из-под земли. Прорыв хрен знает чего, запечатанного вот тысячи лет назад. Думаю, ты знаешь, что никогда не переводятся придурки, которые думают, что уж они-то овладеют секретами древних. И ты предлагаешь, протянула Ольга. Во-первых, разведаем обстановку. Может, там весь ритуал, как взломать сокровищницу в подвале замка. И проще будет слянять или отсидеться, пока не подойдут московиты. Ну и по итогу разведки решим, что всё-таки делать. А в-третьих, подхватила Вилли. Там в цитадели остались Эйла и Эльмира. Вдруг они в опасности? Надо их спасти. Если бы выбор стоял они или сёстры, то моё решение очевидно. Но нет такого выбора. Непонятно, что происходит, и если есть шанс их спасти, то я должен хотя бы попробовать, всё равно на разведку идти, потому что некоторые вещи проще предотвратить, чем потом пытаться от них убежать. Ну да, в пятером без магии против десятикратно превосходящего противника с патронами на 5 минут нормального боя предотвратить, но, разумеется. Хотя с другой стороны, бывало и хуже, и в этот раз тоже может быть хуже. Есть такая мания у охотчиков до знаний магов строить поверх древних руин, которые могут быть как остатками древенного сарая при течь, так и тюрьмой для того, с чем даже они толком не смогли справиться. Чем Анграманн ю не шутит. Вдруг тут одна из птиц погибела заточена. София, Наталья, за тренировочным залом я видел ряды каких-то сараев. Попробуйте укрыться там. Вряд ли враг будет прочёсывать каждый закоулок. Им надо действовать быстро. начал раздавать указания. Анна, на тебе разведка. Хельга авангард. Ольга замыкающая. Вилли, держись рядом со мной. Огонь открывать в крайнем случае. Шум нам ни к чему. Все всё поняли? Тогда начали.